Игорь Кольцов. Наследник рода Раджат. Начало. Глава первая. Внимание! Внимание. Активирован, активирован аварийный протокол! протокол. Всем, Всем покинуть, покинуть помещение. помещение! Услышав механический голос из громкоговорителя, я вздрогнул и чуть не упустил почти готовое плетение из рук. Какого дьявола? Нашли время для учений? Или... Я опустил взгляд на разноцветные нити своего экспериментального плетения и похолодел, их рваная пульсация намекала на проблемы. «Да что там намекало? Практически в голос орала. Это не учебная тревога. Словно в ответ на мои мысли лязгнул запор на металлической двери, а единственное окно перекрыли бронированные ставни. Освещение в лаборатории сменилось с нейтрального белого на тревожное красное, «Спасибо, хоть мигать не стало. Мне и без того сложно удерживать этот взрывоопасный клубок в руках. Мысли панически скакали от «где я допустил ошибку» до «меня тут заперли». «Внимание! Внимание! Активирован, Активирован аварийный протокол! протокол. Всем, Всем покинуть, покинуть помещение. помещение!» Эту фразу автоматика повторит еще раз, после чего начнется обратный отчет. До уничтожения лаборатории останется 30 секунд. Только почему изоляция помещения сработала раньше? Я вновь наткнулся взглядом на свое плетение в руках, и его плачевное состояние меня отрезвило. Если я прямо сейчас не возьму себя в руки, даже до начала отчета не доживу. Этот неудачный эксперимент рванет раньше. Вдох. Выдох. У меня есть только один шанс отменить самоуничтожение лаборатории убрать фактор опасности, то есть нейтрализовать свое плетение. Сколько там осталось до последнего предупреждения? Секунд двадцать? Реально. Сложно, но реально. Я начал вытаскивать из плетения одну нить за другой. Дергать нельзя, но и медлить тоже. Нужно действовать быстро, но аккуратно, одну за другой. Плетение упрощалось и стабилизировалось на глазах. Оно все еще ребило и мерцало, но уже не рвалось из рук. Мне оставалось вытащить три нити, после чего плетение можно было бы просто развеять, когда прозвучал мой приговор. «Внимание! Активирован аварийный протокол! Всем покинуть помещение! До блокировки обратного отчета осталось! Три, два, один!» Я рискнул резко выдернуть последнюю нить и все равно не успел. Вновь коротко легнули запирающие механизмы, они должны были сработать только в этот момент. Вопрос, почему сработали раньше, меня уже не волновал. Поздно. Помещение, Помещение локализовано. локализовано. Начинаю, Начинаю обратный, обратный отсчет. отсчет. 30, 30 секунд. 29. Я машинально развеял уже неопасный остаток плетения и тупо уставился на свои пустые руки. Вот так. «И все?» «Двадцать восемь! Двадцать семь!» «Я знал систему безопасности, сам помогал ее настраивать в свое время. На этом этапе вырваться отсюда не поможет уже ничто». «Двадцать шесть! Двадцать пять!» «Меня внезапно накрыла дикая ярость. Какая сволочь меня заперла здесь? Дайте мне эту тварь, я ее голыми руками порву!» «Ты хоть бы голос подал напоследок, скотина! Я хочу знать имя своего самого лютого врага!» «Прости, брат», — раздался тихий голос. Я даже не сразу понял, пронеслись ли эти слова в моей голове, или он и вправду это сказал. «Прости, но это не должно увидеть свет. Одна жизнь ради спасения миллионов. Прости». «Все-таки на самом деле...» Из громкоговорителя вместо обратного отчета действительно доносился его голос. Это мой младший, пацифист Хренов. Мы с ним долго спорили по поводу моего последнего эксперимента, но так и не сошлись во мнениях. Как и обычно, впрочем. Тогда он не смог меня остановить, а сейчас пытается разрешить наш спор кардинально. И как только на убийство решился, чистоплюй. Я стиснул зубы, привычно давя в себе раздражение. — Хотя теперь-то уже зачем? — Я достану тебя, ублюдок! — дрожа от ненависти прорычал я. — Хоть и за грани, но достану! Брат не удосужился ответить. Его голос исчез. У меня даже не было уверенности, что он меня услышал. Тревожный красный свет начал мигать, а я сжал кулаки. — Три... «Два! Один. один!» Я прикрыл глаза, но даже сквозь сомкнутые веки увидел ослепительную вспышку. «Красиво!» Я успел осознать это и провалился в темноту. «Огонь! Всюду огонь! Адская боль! Нечем дышать! Я не могу пошевелиться! Вместо крика выходит невнятный хрип». «Мать твою, как отсюда выбраться?» «Держись, шахар!» — прорывается сквозь гул пламени чей-то голос. Я слышу, но не воспринимаю толком ничего. Перед глазами кровавая пелена, воняет паленым мясом, неистово дергаюсь, пытаюсь хоть как-то сдвинуться с места, но эффекта никакого. Сжимаю зубы, закрываю глаза, пытаюсь обратиться к магии. «Бесполезно, источник пуст». Сознание уже плывет, но я на последних секундах зачерпываю жизненную силу и направляю к голове. Это неполноценный магический щит, но даст мозгу еще пару мгновений. Возможно. Если кто-то все же пытается меня спасти, должны успеть. Должны. Я жить хочу. В какой-то момент стена пламени опадает, я вдыхаю безумно желанный прохладный воздух и чувствую, что из меня как будто стержень вынули... «Выжил». Глаза закрываются сами собой. Я внезапно практически перестаю ощущать свое тело. Остается только чужое тяжелое дыхание над духом и голоса. «Я держу». «Стабилизируется». «Петлю на красный контур живее». «Есть красный контур». Голоса то приближаются, то отдаляются, сливаясь в общий неразборчивый гул. «Вытащите». В эту рабочую суету вклинивается неожиданно спокойный голос. «Вытащим!» — твердо отвечает ему другой, женский. Я верю сразу и тут же окончательно проваливаюсь в темноту. Я открыл глаза и осмотрелся. Небольшая комната с огромным окном и парой кресел около него была явно мне незнакома. В окно светило яркое утреннее солнце, и эти блики, отражаясь от зеркала, падали прямо на мою кровать. Они меня и разбудили, похоже. Попытавшись встать, я едва успел ухватиться за спинку кровати. Голова кружилась, перед глазами плясали предобморочные звездочки. Переждав пару секунд, я направился было в санузел, но застыл у того самого зеркала. Из отражения на меня с любопытством смотрел долговязый юнец с восковой маской вместо лица. Ни бровей, ни ресниц, ни волоска на черепе не было. Да и неестественно розовая свежая кожа хорошего впечатления не добавляла. Ну и урод! Из ступора меня вывели воспоминания. Я вспомнил взрыв в своей лаборатории, и голос младшенького, чтоб ему столетиями в адском котле вариться. Я должен был умереть, да я и умер, собственно. Однако я дышу, я чувствую, я думаю, я жив. И огонь я тоже помнил. Хотел было признать, что понятия не имею, как в нем оказался, но в этот момент словно прорвало плотину воспоминаний, чужих воспоминаний. Какие-то лица... Причудливые пейзажи, восточные купола, обрывки фраз на гортанном, смутно знакомом языке. Все мелькало перед глазами и наслаивалось друг на друга. Кое-как усмирив этот калейдоскоп, я вновь посмотрел в зеркало уже с практическим интересом. «Это же теперь я». В целом, тело мальчишки было неплохо развито для своих лет. Тренировками он явно не пренебрегал — Рост был довольно высокий, почти как у меня в прошлой жизни, но видно, что вытянулся юноша буквально только что, а массу еще толком набрать не успел. Мышцы я ощущал откровенно деревянными, но это, вероятно, было следствием обширных ожогов и магического лечения. Слишком быстро все восстановили, организм еще не адаптировался. Главное, чтобы проблем с управлением телом не возникло. А то было у меня смутное ощущение, что вселился я как-то недостаточно прочно, как будто нацепил парадный костюм с чужого плеча. Вроде и сидел он нормально, и в то же время казалось, что пиджак в любой момент может треснуть по шву на спине от резкого движения. Тело, отражавшееся в зеркале, раньше принадлежало мальчишке-аристократу из древнего магического рода Индийской империи. Индия. Этот факт почему-то выбил меня из колеи даже больше неожиданного переселения в чужое тело. Почему не родная Российская империя? Какого дьявола меня закинуло аж в Индию? Организм очень вовремя напомнил о своих потребностях, а то, казалось, мозг уже готов был вскипеть. Я отвернулся от зеркала и продолжил путь в санузел. Передвигался я медленно и сосредоточенно, потому что меня шатало от слабости, но все же шел. Когда я вернулся в комнату, меня уже ждала китаянка. Сухощавая старуха с коротко стриженными седыми волосами, желтой пергаментной кожей лица и поджатыми тонкими губами стояла рядом с входной дверью. «Мой господин», — слегка поклонилась китаянка. Она подошла к небольшому столику между кресел и обернулась ко мне. Я доплелся до кресла и рухнул в него. Ноги совсем не держали» старуха присела возле меня на корточки и протянула ко мне руку окутанную желтым свечением дергаться у меня сил не было я лишь лениво отметил что магии у них тут тоже есть ее манипуляции отозвались в моем теле теплом и каким то неуместным умиротворением мой господин вновь обратил на себя внимание китаянка ее голос вынудил меня открыть глаза Сам не понял, когда успел их закрыть и почему настолько доверился ей инстинктивно. — Я полностью восстановила вам все обожженные ткани, — продолжила китаянка, — но это забрало у вашего тела много сил. Вы пока слабые, это естественно. Не пугайтесь. И постарайтесь не напрягаться хотя бы еще сутки. В тот момент меня не беспокоила собственная слабость. Слишком много всего обрушилось на меня сразу после пробуждения. Ее речь успокаивала, позволяла зацепиться хоть за какой-то якорь. «Благодарю». Хрипло выдавил я. «Зря я это сделал. По горлу словно наждачкой прошлись. Похоже, говорить я буду очень редко, и только в крайнем случае очень уж мерзкое ощущение». Старуха глянула на меня удивленно, но тут же сложила руки на груди — и слегка поклонилась прямо из своего полуприседа. Она вновь легонько коснулась моей руки, и на этот раз я почувствовал приличный заряд бодрости, который она мне передала. Странный способ делиться силой. Неужели у них тут нет нормальных лечебных плетений? И почему вообще силой со мной делится она, служанка? Лекарь-то где? Асан-Муи внезапно всплыла из чужой памяти ее имя. Беглая аристократка, чудом спасшаяся из Поднебесной после уничтожения ее рода, она много лет назад принесла личную клятву моему отцу, который ее приютил и спрятал от ищеек. Именно она, по сути, и вырастила парня, в теле которого я оказался. Старуха тем временем дошла до двери и, обернувшись ко мне, вновь поклонилась. На этот раз я ограничился молчаливым кивком. Я успел только встать с кресла после ухода старухи, как дверь вновь распахнулась. — Красавчик! — злорадно оскалилась девчонка с порога. Высокая, стройная, она обладала округлой грудью, размера так третьего, которая была удачно подчеркнута якобы бесформенным одеянием до пола. Кажется, эта штука называлась «Сари». Легкая струящаяся ткань, перекинутая через плечо, очень подробно обрисовывала аппетитную фигурку. У девчонки были необычного стального цвета волосы, небрежно собранные сзади, а узкое лицо обрамляли выбившиеся из прически пряди. Ее серо-зеленые глаза смотрели холодно и насмешливо. На фоне ее, холеной, утонченной аристократки, Я сейчас выглядел ущербным оборванцем, который не был в состоянии даже на ноги встать, не покачнувшись при этом. Так унизить одним своим появлением — это надо уметь. И, судя по довольному блеску глаз, девчонка прекрасно понимала, что делала. «Двоюродная сестра Амайя», — подсказала чужая память. «Именно из-за этой твари мальчишка сунулся к родовому алтарю». Едва ему исполнилось шестнадцать. Именно она довела его до состояния, в котором он был готов на все, лишь бы не быть больше самым никчемным членом рода. И ей до сих пор мало. Решила довести дело до конца. Я стиснул зубы, сдерживая вспыхнувшую ярость. Но ничего, она подошла ближе и с фальшивой улыбкой потрепала меня по щеке. «У тебя есть время еще на пару попыток». «Я правда как-то не верю в твои силы, но тебе же это безразлично. Ты такой упрямый». А Майя говорила снисходительно и с легким пренебрежением, словно обращалась к неразумному младенцу, которого бесполезно уговаривать. Внешне было не придраться, кстати, все оставалось в рамках приличий. Однако сестрица явно провоцировала, чего она добивалась». Любой кровный родич, вне зависимости от пола, имел право прийти к родовому алтарю с 16 до 20 лет. Если алтарь родича одобрял, он становился магом основы рода. Войти в основу рода — это, по сути, получить право наследования. Пламя в любом случае накрывало кандидата с головой, когда он касался алтаря. Роду не нужны были слабаки и трусы. «Не готов, не приходи». Потом пламя должно было быстро схлынуть, явив результат. В случае принятия в рот на плече принятого появлялся выжженный герб рода. В случае отказа пламя сжигало волосы отвергнутого и оставляло ожоги. Я молчал, сверля двоюродную сестру взглядом. Мальчишка, похоже, был в нее влюблен, а она привыкла помыкать им в свое удовольствие, и одернуть ее было некому. «Заигралась или действительно хотела его смерти?» «Какой-то ты слишком спокойный сегодня», — подозрительно прищурилась Амая. «Неужели тебя не расстроил очередной провал?» «Чтоб ты собственным ядом подавилась, змея!» «Вот такими якобы безобидными оговорками, как очередной провал, и закладывались основы комплекса неполноценности. Бедный мальчишка!» Я широко улыбнулся. Девчонку перекосило от моей гримасы, она с трудом удержала себя на месте, хотя ей явно хотелось шарахнуться в сторону. Что ж, выдержки ей было не отказать. Не зря она была аристократкой. «Выздоравливай, шахар, торопливо бросила Амая и поспешила уйти. Вот и нашлась польза от восковой маски вместо лица. Буду сестрицу шугать, если опять взорвется. Я не шестнадцатилетний пацан. В прошлой жизни я давно уже четвертый десяток разменял. Чтобы приструнить охреневшую от вседозвольности малолетку, мне голос не нужен». Чужая память мне досталась в виде своеобразного архива. Легко было сравнить это с прочитанной когда-то книгой. Информация есть, но нужен вопрос или ассоциация, чтобы она всплыла в памяти. Мыслей и вопросов у меня сейчас было слишком много, и потому информация лилась сплошным потоком. Я и половины осознавать не успевал, выхватывал только отдельные яркие куски. Голова трещала, но и не думать я не мог. Честно говоря, меня изрядно потряхивало как от самого факта второй жизни, так и от нового мира и необходимости прямо сейчас как-то с ним взаимодействовать. Я знал только один способ обуздать разум — сосредоточиться на магии и уйти в своеобразную медитацию. Однако с магией был полный облом. Источник третьего ранга, что само по себе слабовато для члена древнего магического рода, нашелся на своем месте, но на этом хорошие новости закончились. Энергетические каналы в теле имелись, но часть их, видимо, была повреждена вместе с мышцами, и мои попытки прогнать магию по каналам ничего не дали. Не шла туда магия, и хоть ты тресни. Я оказался не просто слабаком, а еще и калекой по факту. Дохлое тело, фактическая немота, низкий ранг, отсутствие магии. Вторая жизнь оказалась с изрядным подвохом. Зато аристократом остался, мать его. Разумеется, я не сдался. Следующие несколько часов я пытался заставить тело все-таки провести магию по каналам. Физически тренироваться я был пока не в состоянии, но энергию гонять мне никто не мешал. Тем более, что ее расхода и не было, она же отказывалась двигаться по каналам. Источник был полон, а каналы пусты. И в чем проблема, я не понимал. Я был не спецом по магическим травмам, но старуха на эту тему ни слова не сказала — Магических блоков на своих каналах я не видел. Тело потихоньку качало магию из источника. Я чувствовал эту тонкую струйку оттока. Восполнение тоже шло, и по факту источник оставался полным. Значит, все должно быть в порядке с магией. Мне нужно было до нее просто достучаться. Чем больше проходило времени, тем больше я злился. Всегда ненавидел слабость как явление, а уж собственную... Особенно, когда это зависело не от меня, а от внешних, по сути, обстоятельств. Я это покалеченное тело не выбирал. За вторую жизнь я готов был искренне поблагодарить, не знал, правда, кого или что именно, но смиряться с беспомощностью был не намерен. Я не буду слабаком». Давно у меня не было настолько лютого внутреннего диссонанса. Я все помнил, я знал все плетения, я понимал нюансы, о которых здешние корифеи еще даже задуматься не успели. Да толку с того, если пальцы не гнулись, а энергия не шла. Эта ситуация бесила жутко. Только и оставалось утешать себя тем, что это временно. И тренироваться, тренироваться, тренироваться переплавлять свою ярость в очередную попытку прошибить лбом стену. Минуту за минутой, час за часом, до тех пор, пока не получится. — Господин, глава рода ждет вас к ужину, — раздался голос старухи. Услышав чужой голос, я вздрогнул. Что она сказала? — Ужин. — Ладно, поесть и вправду не помешает. Асан Муи тем временем вытащила из шкафа комплект одежды и разложила его на кровати. Я встал из кресла и подошел поближе. Мне предлагался классический шальвар-камис в мужском варианте. Он состоял из широченных штанов, просторной длинной рубахи с рукавами, которые частично скрывали даже кисти рук, и плотного жилета. Все было серое, только жилет заметно темнее. К костюму прилагались плетеные макасины. На вид чуть ли не из соломы. Я думал, такие тапки только нищие крестьяне носят. Пренебрежение или традиция? Я еще не настолько вник в этот мир, чтобы адекватно оценивать подобные мелочи. Переодевшись, я благодарно кивнул старухи и вышел в коридор. Дом был небольшим, комната 10-12 на этаже, и обстановка тоже не кричала о богатстве рода. Выцветшие портреты предков на стенах коридора... Потемневшие на панели, холодный мрамор пола — все это навевало уныние. В обеденном зале меня уже ждали. Глава рода бросил на меня лишь мимолетный взгляд, машинально кивнул, приветствуя, и равнодушно хмыкнул. И правда выжил. Я с интересом его рассматривал, пока шел к столу. Это был суровый мужик лет пятидесяти со смуглым обветренным лицом и хмурой складкой между бровей. Жесткие волосы уже были тронуты сединой, равно, как и короткопострижные усы, борода и бакенбарды. Его зеленые кошачьи глаза по молодости наверняка были магнитом для женщин. Впрочем, не удивлюсь, если у главы рода и сейчас отбоя нет от легкомысленных красоток. Он сидел во главе стола. По правую руку от него расположился его младший сын Реус, а место слева оставили для меня — Рядом с Реусом сидела Амая. Больше никого за столом не было. Род Раджат вообще был крайне немногочисленным, но все же не настолько. Старший сын главы рода, наследник, в последнее время присматривал за родовым бизнесом в Лакхнау и жил там же. Еще двое взрослых магов, родители амаи служили на границе. Отец Амайи был бастардом, Род Раджат его признал еще мальчишкой, но отношение к нему это особо не поменяло. После смерти родителей Шахара несколько лет назад он, как я понимаю, просто воспользовался службой как поводом сбежать из родового поместья. Усевшись на свое место, я подчеркнуто формально кивнул всем присутствующим. Не японские бесконечные поклоны, конечно, на меня эти кивки уже слегка раздражали, слишком много у них было значений и вариаций. Царе двоюродной сестры на этот раз действительно выполняла свои функции. Ее грудь еще как-то угадывалась, но все остальное плотная ткань скрывала надежно. Она приветственно кивнула мне с непробиваемо вежливым выражением лица. «На неприятную хмылку Реуса я не отреагировал». Его злобный взгляд из-под обещал мне неприятности, но из-за его буйной растрепанной шевелюры смотрелось это скорее комично. Он и на своей девятнадцать-то не выглядел. Поем сначала, потом разберусь с этим гаденышем. Он тоже внес изрядную лепту в самоубийственный поступок мальчишки, что подарил мне тело, и, как и Амая, вряд ли остановится на достигнутом. Глава рода окинул нас нечитаемым взглядом и знаком приказал слуге подавать горячее. Осознав, что мне предстоит, я мысленно вздохнул. До сих пор слово «ужин» у меня ассоциировалось с нормальной вкусной едой, а у местных абсолютно все блюда безобразно острые. Хорошо хоть тело здесь выросло, физиологических проблем с чужими специями у меня не будет, но вечный пожар во рту вряд ли когда-нибудь начнет приносить мне удовольствие. Первым на столе появилась бириани, как подсказала память мальчишки. Условно, плов, если с русской кухней сравнивать. Только они туда, помимо овощей и специй, умудрились запихнуть еще и орехи, и имбирь, и кучу какой-то специфичной растительности. Мясо тоже не порадовало. Пережаренное, сухое и, разумеется, с не меньшим количеством жгучих приправ. Ресным на столе был только рис, а все остальное я даже толком не различал на вкус. Ужин прошел в молчании, глава рода думал о чем-то своем, практически не глядя на нас, но и Реус, и Амайя вели себя тихо и старались не привлекать к себе внимания даже резкими жестами. Они его явно боялись. На семейные идиллия. Когда глава рода закончил ужинать и вышел из обеденного зала, мелче живилась. Глаза заблестели, плечи расправились, с них словно кандалы сняли. — Ну что, мелкий? — со злорадным предвкушением заговорил Реус. — Снова сбежишь? Или все-таки выполнишь хоть одно свое обещание?